Глава тринадцатая. Мистер Кейвер высказывает предположение. Некоторое время мы оба молчали. Связать воедино всё, что с нами произошло, было выше моих умственных способностей. «Они нас захватили», — проговорил я наконец. «Всё из-за грибов. А если бы я не начал их есть, мы бы упали в обморок и умерли от голода. Мы могли бы отыскать шар». Я разозлился на его упрямство и выругался про себя. Несколько минут мы молча, с ненавистью глядели друг на друга. Я барабанил пальцами по полу и позвякивал цепями. Наконец, я вынужден был заговорить. «Все-таки, как вы думаете, что с нами происходит?» «Это разумные существа. Но они умеют создавать и действовать целенаправленно. Огоньки, что мы с вами видели...» Он запнулся. Ясно, что и он ничего не понимал. Потом заговорил снова. «Должен признать, что в конце концов они отнеслись к нам лучше, чем мы вправе были ожидать. Я полагаю...» К моему неудовольствию он снова запнулся. «Что?» «Во всяком случае, я полагаю, что на всякой планете, где есть разумные существа, они должны иметь черепную коробку, руки и держаться прямо». Тут он перескочил на другую тему. «Мы находимся на какой-то глубине, в несколько тысяч футов или даже больше». «Почему вы так думаете?» «Здесь холоднее, и наши голоса звучат громче. Ощущение усталости совсем исчезло, пропал и шум в ушах, и сухость в горле». «Я сначала этого не замечал, но теперь убедился, что он прав». «Воздух сделался гуще». Мы находимся, вероятно, на большой глубине, пожалуй, в целую милю от поверхности Луны. Нам и в голову не приходилось, что внутри Луны существует целый мир. Да. Да и как могли это предвидеть мы? Могли, но наш ум чересчур консервативен. Кейвр задумался. А теперь это кажется таким естественным. Внутри Луны, очевидно, много гигантских пещер, заполненных воздухом. В центре же расположено море. Известно было, что Луна имеет меньший в вес, чем Земля, что на ней мало воздуха и воды. Предполагали также, что эта планета родственна Земле, Не было бы естественно для нее иметь то же строение. Отсюда легко было сделать вывод, что она полая внутри. Однако же никто не признавал этого факта. Кеплер, правда. Голос Кейвера звучал теперь увереннее. Он нашел логичное объяснение. «Да», — продолжал он, — «предположение Кеплера под почвенных пустоток в конце концов оказалось правильным». «Хорошо было бы, если бы вы удосужились подумать об этом раньше», — сказал я. Он ничего не ответил и зажужжал, отдавшись, по-видимому, течению своих мыслей. Я раздражался все больше и больше. «Что же все-таки, по-вашему, произошло с шаром?» — спросил я. «Потерялся?» — равнодушно ответил он, как будто это его совсем не интересовало. «Среди зарослей? Если только они его не нашли. Что тогда? По чём я знаю?» «Кейвар!» — истерически заговорил я. «Дела моей компании идут просто блестяще!» Он ничего не ответил. «Чёрт возьми!» — воскликнул я. «Вспомните, сколько лишений мы перенесли для того, чтобы попасть в эту яму!» «Зачем мы здесь? И что теперь с нами будет? Что нам была Луна, и что были мы для неё? Мы захотели слишком многого, слишком рискнули. Нам следовало бы начать с меньшего. Это вы предложили лететь на Луну. Эти заслонки из Кейварита. Я уверен, мы могли бы применить их и на Земле. Совершенно уверен. Вы просто не поняли, чего я хотел. Стальной цилиндр — герунда». Отрезал Кейвор. Разговор прервался. Но скоро Кейвор возобновил свой прерванный монолог без всякого поощрения с моей стороны. «Если они найдут шар, — начал он, — если найдут, что они с ним сделают? Вот в чем вопрос. Может быть, основной вопрос. Как бы то ни было, они не поймут, что это такое». Если бы они знали толк в таких вещах, то уже давно прилетели бы к нам на землю. Полетели бы они, а почему бы и нет? Или послали бы что-нибудь к нам. Они бы не удержались, нет. Но они станут разглядывать шар. Несомненно, это разумные и любознательные существа. Они начнут его рассматривать, войдут внутрь, станут дергать слонки, и шар улетит». «То есть мы останемся ну, нет до конца наших дней?» «Странные существа. Странные знания». «Что касается странных знаний, — начал я, — и язык отказал мне». «Послушайте, Батфорд, — сказал Кейвер, — вы ведь отправились в эту экспедицию по доброй воле. Вы убеждали меня и называли это исследованием. Всякое научное исследование сопряжено с некоторым риском». в особенности, когда его предпринимают, ничем не вооружившись и ничего не предусмотрев. «Я был всецело занят мыслью о шаре. События вынудили нас...» «Вынудили меня, хотите вы сказать?» «Не меня точно так же. Разве я знал, принимаясь за исследование по молекулярной физике, что судьба забросит меня в такую даль?» «Во всём виновата проклятая наука!» — разозлился я. «В вся дьявольщина!» Средневековые проповедники и инквизиторы были правы, а современные искатели ошибаются. Вы суетесь в дела науки, и она преподносит вам подарочек, который разрывает вас на куски или уносит к черту на кулички самым неожиданным образом. Древние страсти и новейшее оружие — это переворачивает вверх тормашками ваши верования, ваши социальные идеи и ввергает вас в пучину одиночества и горя. Ссориться бесполезно. Эти существа, оселениты, или называть их как хотите, поймали нас и сковали по рукам и ногам. А в каком бы настроении вы ни были при этом, вам придется это пережить. Нам еще предстоят серьезные испытания, и это потребует от нас максимума холоднокровия». Кейбер остановился, как бы ожидает меня поддержки, но я сидел насупившись. «Чёрт бы побрал вашу науку!» — буркнул я. «Главная проблема сейчас — найти с ними общий язык, попытаться заговорить. Жесты, их, боюсь, совсем не будут похожи на нашем. Например, показывание пальцем. Ни одно существо, кроме человека и обезьяны, не показывает пальцем». «Мне это показалось совсем неверным. Почти каждое животное указывает глазами или носом», — возразил я. Кевер задумался. «Да». Согласился он, наконец. «Но мы так не делаем. Тут столько различий, столько различий. Можно было бы... Ничего нельзя сказать заранее. У них свой язык, они издают звуки вроде писка или визга. Как мы можем этому обучиться? Да язык ли это? Но у них могут быть совсем иные чувства, иные средства общения». «Несомненно, у селенитов есть разум, и у нас должно найтись хоть что-нибудь общее. Но сможем ли мы понять друг друга?» «Это невозможно», — проговорил я. «Они отличаются от нас больше, чем самые далекие земные животные. Они совсем из другого теста, об этом и говорить нечего». Кевер снова задумался. «Я этого не нахожу. Раз у них есть разум, то, наверное, найдется что-нибудь общее с нами». Хоть разум это ты развился на другой планете. Ну, конечно, если бы мы или они были только животными и обладали одними инстинктами. А разве они не животные? Они гораздо более походят на муравьёв на задних лапах, чем на человеческие существа. Разве можно сговориться с муравьями? А машины и одежда? Нет, я не согласен с вами, Бэтфорд. Ну, разница, конечно, велика. Непреодолимо. Но сходство-то должно найтись. Помню, я читал как-то статью покойного профессора Голтона о возможности межпланетных сообщений. К сожалению, в то время это меня непосредственно не занимало, и я не отнесся к статье с должным вниманием. Да, но я постараюсь припомнить. По теории Голтона следовало начать с общеизвестных истин, которые доступны всякому разумному существу и составляют основу мышления». Например, можно начать с общих принципов геометрии. Он предлагал взять какую-нибудь основную теорему Эвклида и показать построением, что она нам известна. Доказать, например, что углы равнобедренного треугольника равны, что если начертить равные стороны, то углы будут одинаковы, или что квадрат гипотензы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. «Обнаруживая знания подобных вещей, мы покажем вместе с тем, что обладаем некоторым интеллектом. И теперь предположим, что я начертил бы геометрическую фигуру мокрым пальцем или обозначил бы ее в воздухе». Кейбр замолчал. Я сидел, обдумывая его слова. На несколько мгновений его безумная надежда на общение, на взаимное понимание с этими непонятными существами увлекла меня — Но затем отчаяние, следствие усталости и физических недомоганий взяло верх. Я снова с предельной ясностью увидел чудовищную глупость всех своих поступков. «Осёл!» — ворчал я. «Осёл! Неисправимый осёл! Я, кажется, только и делаю в жизни, что попадаю в самые дурацкие истории. Зачем мы вылезли из шара? И зачем стали прыгать?» Уж не в надежде ли на патенты и концессии в ломных кратерах? Хоть бы мы догадались прицепить платок на шесту того места, где оставили шар. Я замолчал, совсем раскипятившись. «Несомненно», — рассуждал на — «то существа разумные. Некоторые вещи всегда можно предсказать заранее. Раз они не убили нас сразу, то у них должно быть есть понятие о милосердии». «Милосердие». или, по крайней мере, сдержанности, быть может, об обмене мыслями, они могут снова явиться к нам. Эти пещеры и часовой, эти кандалы, несомненно, они обладают развитым умом». «Господи, как это я пустился в такое безумное предприятие, не подумав!» — воскликнул я. «Сначала одно сумасбродное путешествие, потом другое, но я доверился вам». «И отчего я бросил свою пьесу? Вот мое предназначение, моя сфера. Я мог бы окончить пьесу. Я в этом уверен, и это была бы хорошая пьеса. Сценарий был у меня уже почти готов. А тут... Подумать только, полететь на Луну. Да я просто загубил свою жизнь. У той старухи в трактире в Кентербери гораздо больше здравого смысла». Я взглянул вверх и умолк на полуслове. Мрак снова сменился голубоватым светом. Дверь открылась, и несколько селенитов бесшумно скользнули в помещение. Я замер и во все глаза смотрел на их чудовищные лица. Вдруг настроение мое резко изменилось. Я заметил, что первый и второй селенит несут чаши. Видимо, хоть в одном, очень важном отношении мы могли понять друг друга. Это были чаши из какого-то металла. казавшиеся, как и наши кандалы, тёмными в этом голубоватом освещении, и в каждой лежало какое-то белое вещество. Всё моё раздражение и отчаяние внезапно перевоплотилось в невыносимое чувство голода. Я волчьими глазами впился в эти чаши, и хотя потом я часто видел всё это во сне, в то время я не придал никакого значения тому, что на конце рук, протягивавших мне одну из этих чаш, находились не целые кисти, а лишь нечто вроде лопаточки с большим пальцем, похожим на кончик слоновьего хобота. Чаша была наполнена студенистой массой беловато-бурого цвета, напоминавшей ломти холодного желе или суфле, и от него исходил лёгкий запах всё тех же злополучных грибов. Очевидно, это было мясо лунных коров, если судить по туше, которые мы после этого видели. Мои руки были так крепко скованы, что я едва мог дотянуться до чаши. Селениты заметили мои усилия, и двое из них ловко ослабили мои наручники. Их щупальца руки, касавшиеся меня, были мягкие и холодные. Я схватил еду и сразу же набил полный рот. Пища была такая же студенистая, как все органические вещества на Луне, и напоминала по вкусу вафлю или пирожное. Я схватил ещё две пригоршни. «Ох, как я голоден!» — бормотал я, снова набивая рот. Некоторое время мы ели, поглощённые одним только процессом еды. Мы утоляли голод, потом пили что-то, как нищие бродяги на кухне у богача. Никогда в жизни, ни раньше, ни после, я не был так голоден. И кроме того, я убедился в том, чему никогда бы прежде не поверил. За четверть миллиона миль от нашего земного шара, в совершенном смятении чувств, находясь под стражей, чувствуя прикосновение невероятных уродливых существ, каких не увидишь даже в страшном сне, я ел с чудовищным аппетитом, забыв обо всём на свете. Селениты стояли вокруг, наблюдая за нами, и временами издавали лёгкое чириканье, очевидно, заменявшее им речь. Я даже не вздрагивал при их прикосновении. Когда я несколько утолил голод и взглянул на Кейвора, то убедился, что он ест с таким же аппетитом и без застенчивости.